Глава 47. Эви. Эви не была склонна к мелодраме. Вообще-то была. Но вот пугалась довольно легко. Так что, когда какой-то голос разрушил самый эротичный и страстный момент ее юности, она закричала. Очень громко. Дверь распахнулась. На пороге стоял какой-то человек. В темноте коридора черты лица разобрать было невозможно. Впрочем, это не имело значения. Тристан уже бежал к нему, однако человек исчез прежде, чем босс достиг двери. «Стой тут, Сейдж!» — крикнул Тристан. Эви фыркнула. «Ага, конечно!» Она спрыгнула со стола, приземлилась на подкашивающиеся ноги. Коленки подламывались. Подумать только от какого-то жалкого поцелуя. Хотя, конечно, ничего жалкого в этом поцелуе не было. Все пытаясь отдышаться — Эви схватила с тумбочки свечу и бросилась в коридор за ними. Чужак спрятался в папином кабинете, но босс, не колеблясь, вбежал следом и прижал незнакомца к полу, крепко держа за горло. В камине горел огонь. Странно. Эви думала, что ее прежнее жилище заброшено. Несмотря на ужасные вещи, произошедшие в этой комнате, здесь было тепло. У Эви горели щеки. Но сердце коснулся холодок, который она попыталась отогнать. «Сэр, вы... Эй!» Она узнала человека, сразу же узнала. Дурали, ты никчемный!» — закричал Тристан прямо в лицо противнику, рвано вздохнул и выпустил его горло. «Я же мог тебя убить!» Тот поднялся на колени, кашляя и растирая горло. «Ну...» Никто бы не удивился, да, братец. Малькольм Маверин не сильно изменился, если не считать того, что длинные роскошные каштановые локоны были теперь коротко острижены. Он был все такой же широкоплечий, такой же смешливый и все так же любил доводить старшего брата до белого коленя. Малкольм! Не хочу задеть тебя или показаться плохой хозяйкой! начала Эви, протягивая ему руку. «Но что ты делаешь в моем доме?» Малькольм потер голову, взялся за руку и встал. «Э, «Давайте налью вам по стакану, а потом все расскажу. Боюсь, без жидкой смелости будет слишком неприятно». Он подошел к буфету, которого, кажется, раньше тут не было, и налил три полных стакана. Идея оказалась отличной. Тело Эви успело воссоединиться с разумом, хотя обе части, кажется, сошлись на том, что она до сих пор наверху целуется с Тристаном, со злодеем, с боссом. Поцелуй был совершенно взаимный, хотя он и разорвал его первым, а дальше она просто накинулась на него. Но ему, кажется, это понравилось. Кажется, ему понравилась она сама. Но выражение лица у него теперь было такое отстраненное, что Эви уже во всем сомневалась. «Да, выпить». Она взяла у Малькольма стакан с янтарным напитком, осушила залпом и закашлялась. «Уф, гадость какая!» Малькольм насупился. «Боюсь, больше от моей таверны ничего не осталось». Эви поморщилась и с легким чувством вины подумала, что если это последние остатки кошмарного пойла, то оно и к лучшему. Тристан стоял в углу, скрестив на груди руки с непроницаемым выражением лица. Он молчал и не смотрел на нее. Ужасно. Но тут до нее дошло, что сказал Малькольм. «Погоди! В каком смысле? Что случилось с таверной?» Тристан аккуратно забрал из руки Малькольма свой стакан и выпил в три больших глотка. Даже не поморщился. Невероятно. В карты проиграл Малькольм. Малькольм ответил сердитым взглядом, допил свой стакан и долил Эви, о чем она не просила, и при любых других обстоятельствах отказалась бы, эта бурда на вкус была как лекарство с медным привкусом, но Пойла согревала изнутри и смывала шалелые мысли, скачущие вокруг того поцелуя. Она сделала еще один большой глоток. Я лишился ее из-за тебя, Трист, тихо ответил Малькольм. Босс замер. А, «В каком смысле?» «Когда все узнали, что злодей мой брат, ко мне перестали заходить. И кому какая разница, что я никогда не вел с тобой дел? Хватило одной общей фамилии, чтобы возненавидеть меня. Несколько ночей назад, когда меня не было, в таверну ворвалась компания отставных славных гвардейцев и сожгла ее дотла. Ее её... нет». У Эви сжалось сердце от горечи в голосе Малькольма. «Мне так жаль, Малькольм! Это такое злодейство!» Бос дернулся, как от удара, и Эви немедленно пожалела о своих словах, осознав, как он их воспринял. Она еще отпила ужасного напитка. Голова вдруг стала невесомой и словно воспарила. «Надо бы поставить стакан». Она не стала. «Я заплачу за новую таверну». «Когда захочешь», — тихо сказал Тристан. Он предложил это с готовностью, скромно опустив голову, будто смиренно признавая свои грехи. «Закупим тебе крепкого алкоголя постарше, лучшую медовуху, дорогие вина. Что захочешь, все твое». Малькольм невесело, нетерпеливо рассмеялся. «Очень соблазнительное предложение, но я не собираюсь строить заведение, которое народ или высмеет, Или пустят на растопку. Ничего, Тристан, правда? Я знал, что товар недолго не простоять. Тут нечего возмещать. Тристану это не понравилось. Эви поняла это потому, как опустились его плечи, словно он победил одного демона и тут же попался другому. Тогда, позволь мне извиниться, раз ты пострадал из-за того, что я твой брат. Малькольм шагнул вперед и опустил ладонь на плечо Тристана. Язвительность ушла, а под ней оказалась искренность, какая бывает между родными. «Поверь, за это тоже извиняться не нужно». Эви, наблюдавшая за всем из угла, словно вуэйристка, чуть не умерла, такой был милый момент, но потом услышала. «Сэйдж, боги милосердные, ты что, ревёшь?» Она всплеснула руками, чуть не разлив напиток. «Чего вы от меня хотите? Так мило!» Малькольм рассмеялся, а за ним и босс. Тише, чем брат, но Эви увидела ямочку, так что жаловаться было не на что. Малькольм щелкнул пальцами. «Да, Эви, насчет моего самовольного визита. Я искал, где бы залечь на дно на какое-то время. В деревне поговаривали, что твой дом пустует» так что я подумала, что здесь можно пересидеть в безопасности, пока я не придумаю, куда дальше. Надеялся, что ты не против. Вообще-то, я надеялся, что ты и не узнаешь вовсе. Эви улыбнулась и похлопала Малькульма по щеке. «Я не против. Оставайся, сколько нужно. Но, конечно, если захочешь, можешь перебраться к нам в замок. Клэр тоже там. Думаю, она будет рада увидеть тебя». Малькульм округлил светло-карие глаза. «Клэр? У вас? Наша сестра Клэр? А дальше что? Единороги примутся рожать кроликов?» Тристан выразительно посмотрел на Малькульма и произнес одно лишь слово. «Татьяна». Малькульм переварил информацию и понятливо фыркнул. «Ах, «Можно было догадаться». Облизав вспухшие губы, Эви достала из кармана обломок крамы. «Мы пришли, чтобы поискать одну мамину картину. Может быть, она попадалась тебе на глаза? Там две девочки играют на природе». Малькольм ахнул. «Да, там на кухне в шкафчике лежит несколько картин. Я сейчас принесу». Он выбежал в дверь, и на какое-то время они с Тристаном снова остались наедине. Воздух сгустился, взгляд Тристана пробежал по ее лицу и остановился на губах. Бос подался вперед и замер, словно ему приходилось физически удерживать себя, словно ему невыносимо хотелось подойти. Эви в жизни не чувствовала себя в такой осаде. Но когда в кабинет ворвался Малькольм с картиной в руке, Тристан резко отступил к стене. Картина была в золоченной раме, одного угла не хватало. «Это она!» — воскликнула Эви, полностью переключившись на картину. Провела пальцем по шершавому холсту, отошла на шаг, чтобы разглядеть получше. Две маленькие девочки, не старше лисы, резвились на лугу, поросшим необычными крупными на вид растениями. Все вокруг увивали лозы, а цвета были такие яркие и вольные, что почти отвлекали от людей на картине. Очевидно, что одной из девочек была мама Эви. Она выглядела в точности как лиса словно на картине нарисовали именно ее. Убранные назад косы, круглые темные глаза, золотисто-коричневая кожа. Девочки держались за руки. У другой тоже были косы, но темно рыжие как пламя. Светло-карие глаза напоминали ириски, светлую кожу на носу усеивали веснушки, а в руке у девочки был золотой ключ. Эви поискала подпись художника, какой-нибудь знак, хоть намек на то, кто эта рыжая девочка и где это было нарисовано, но нашла только поблекшую F внизу. Вряд ли автор имел в виду фиг вам, хотя вообще-то вполне подходило: Вы знаете, где это, сэр? Забрав картину у Малькульма, Эви повернула ее к боссу. Тот сощурился, потер подбородок. М, -м, -м, м боюсь, что нет, Сейдж, совсем не узнаю. Может, кто-нибудь в городе распознает? Поспрашиваем народ?» Эви крепко зажмурилась. Она точно знала, что нужно сделать. Но храбрости не хватало, а сердце еще не залечило раны, полученные, когда она в последний раз на такое решилась. Но порой эмоциональные шрамы нужно было вскрывать заново, чтобы выпустить остаток боли, освободиться от нее. «Нет». «Нельзя больше тратить время», — сказала Эви, чувствуя, как внутри плещется ужас. «Часики тикают. Нужно что-то решать с гиврами, да и завеса рушится. Есть только один человек, который наверняка знает, откуда эта картина и кто эта девочка». Тристан склонился к картине, затем озадаченно вскинул взгляд на Эви. «Кто?» «Мой отец».